диалил три сульфид защищает печень и блокирует инфекционные процессы. Во время роста и созревания чеснока в нем образуется много уникальных соединений. например, группа диалл куда относится диалил сульфид, диалил и диалил, Трисульфит. Два последних соединения содержат две и три сульфагруппы соответственно. Мы сконцентрируемся на свойствах последнего. Диалил-3 сульфита. ДАЦ. Он очень полезен как для печени, так и для всего организма в целом. Менингококковая инфекция. Поражает оболочки, расположенные между головным мозгом и черепом. Менингококк заразен и передается непосредственно или через третьих лиц. Неспецифический менингит может возникать при плохом питании, при поражении любым вирусом, например, и кори, иметь грибковый, например, дрожжевой или бактериальный, например, пневмококовый или туберкулезный генес. В 1980 году в Китайском медицинском колледже выздоровели 11 больных менингитом, получавших экстракт чеснока. Экстракт вводили больным не только перорально, но и внутримышечно и внутривенно, примерно в течение месяца. Побочные эффекты были весьма незначительны. Периодические простуды, низкотемпературная лихорадка, головные боли, тошнота и болезненное ощущение в местах инъекций. Через несколько лет, услышав о Адац, я вспомнил этот случай и рассказал о нем моему японскому коллеге. Хотя его имя и выпало из моей памяти, его ответ я помню. Я спросил коллегу, не может ли ДАЦ быть ключевым фактором, уничтожающим специфические дрожжеподобные грибы, которыми была инфицирована нервная система и головной мозг этих 11 пациентов. Он ответил, что в чесноке много серосодержащих соединений, обладающих свойствами антибиотиков, но он уверен, что ДАЦ... Самые сильные среди них – антигрибковые и антибактериальные средства.